Торжество начальника сыска События, как в приключенческом фильме, развивались любопытно и стремительно. К воротам подкатил на рысаке, благо для полиции бесплатно, Гусаков-младший. Весело крикнул. — Гусаковы зря не потеют! Весь дом Левицкого перетряхнули, а вот доказательства его преступления нашли! Он достал свернутый в трубочку листок ватмана размером с двойной тетрадной. Соколов взглянул в него и увидел рисунок. С потрясающим мастерством рисовальщика-карандашом была изображена мертвая голова Доброва. Глаза безумно вытаращены, рот открыт, из него высовывается язык. Из уха бежит струйка крови, а чьи-то две мускулистые ручищи намертво вцепились в шею. Кошка с видом победителя усмехнулся, посмотрел на Соколова и патетически воскликнул. «Какой гнусный цинизм! Задавите рисовать! Ведь для этого надо иметь каменное сердце!» А ты, полинарий Николаевич, пытался мне доказывать, что гений и злодейства несовместимы. Нет, дорогой граф, очень совместимы, и примеров тому тысячи». В этот момент послышались под чьими-то грузными шагами звуки шуршащего гравия. Кошка резко повернулся. «Ба, трогательная встреча! Сам знаменитый маэстро господин Левицкий!» В сопровождении трех жандармов по дорожке шествовал Левицкий. В бархатном сюртуке с громадным белым бантом, пышными кудрями, выбивавшимися из-под широкополой шляпы, он был похож на Питера Рубенса. Один из жандармов протянул джинковскому фото. «Обнаружили в кармане арестованного». Это была фотография Доброва с его обширным автографом. Дженковский вслух прочитал. «Маргарите восхитительному творению природы». Пройдет весна, и этот день пройдет. Но весело бродить и знать, что все проходит, меж тем, как счастье жить вовеки не умрет, покуда над землей заря зарю выводит, и молодая жизнь родится в свой черед. — Где вы это взяли, господин Левицкий? — спросил Дженковский. Левицкий налился кровью Нашел в шкатулке у своей жены. Но вас это не касается. Прекратите! — в разговор вступил Кошка. — Это вы разделались с Доброва? — Да. «Я уничтожил, раздавил этого бесчестного соблазнителя». Глаза Левицкого пылали гневом. «Но попрошу в мои семейные дела не лезть!» Кошка победно улыбнулся. «Отконвоируйте задержанного в таганскую тюрьму. Чистосердячное признание!» Несчастного Левицкого поволокли в камеру. Соколов стоял в стороне и молча наблюдал эту сцену. По его лицу пробежала легкая усмешка.